Глава двадцать седьмая. #Эллисон и Стефи. Пост Эсбина произвел фурор. Пришлось разбить его на части, чтобы он вместился в Твиттер, но все равно получилось хорошо. Друзья, я прошу вас о помощи. У #моя девушка Эллисон есть лучшая подруга Стефи, лучшая подруга, с которой они вместе прошли огонь и воду. Что неудивительно, когда растёшь в жутком и непрочном мире сиротского приюта. Многие из нас понимают, как это здорово, когда тебе повезло, и ты нашёл настоящего преданного друга. Стефи всю жизнь была ангелом-хранителем Элисон. Мне очень тяжело, но я прошу вашей помощи. Стефи умирает от рака острой мелацетарной лейкоз. И Элисон обязательно нужно добраться до неё как можно скорее, чтобы Стефи не покинула этот мир. В одиночестве. Нам надо попасть в клинику Сидорсинай в Лос-Анжелесе. Учитывая забастовку авиалиний и весенние каникулы, мы не обойдемся без вашей помощи. Мы стартуем из Лондона, штат Мэн. Пожалуйста, ставьте хэштег Эллисон и Стефи, если можете чем-то помочь. Заранее спасибо. Я вас всех люблю. Эсбен прикладывает к посту красивую фотографию у нас со Стефи, и я разрываюсь между двумя желаниями. смотреть на неё постоянно или убрать с глаз долой. На этом снимке Стив в здоровой и полна жизни, но я знаю, что когда мы увидимся, она будет выглядеть совсем иначе, если мы увидимся. Проведя в дороге час, я признаю, что не справилась бы без бездезна, Кэри и Джейсона. Они то молчат, то стремительно перекидываются репликами, отслеживая комменты и пытаясь выработать план. Слишком много названий, имён, мест, поезда, машины на прокат, перевалочные пункты, которые не помогут нам добраться до Лос-Анджелеса. Пока ещё в моей подруге и героине теплится жизнь. Мне страшно, что я не успею дать Стефи то, о чём она мечтает в последние часы своей жизни. Последние часы. От этой мысли меня мутит. Перестань заглядывать вперёд, кричит Эсбен. Я не желаю знать, что возможно случится, если мы попадём в Орландо, ясно? И не хочу слышать про того человека из Финикса, который посадит нас в тележку и отвезёт на автовокзал. Карты метро в случайных городах нам тоже не нужны, от них никакой пользы. У нас есть билеты на рейс Бангор-Чикаго. Это уже лучше. Давайте предположим, что мы туда долетим. Из Охары нам надо лететь дальше, желательно прямо в Лос-Анджелес. Два шага за раз максимум, пожалуйста. Я перестаю смотреть в окно и кладу руку ему на плечо. Эсбин, они так стараются. Знаю, знаю. Он смотрит в зеркальце заднего вида. Извините, ребята. Чикаго это отличное начало, напоминаю я. Стефи прислала мне 10 сердечек, когда я ей написала. Две невероятно щедрые сестры из Колби-колледжа, которые собираются домой на каникулы, встретят нас в аэропорту Мэна и отдадут свои билеты. Они уже всё уладили, и я написала им 5 раз подряд, чтобы поблагодарить. И я звоню Саймону, и он немедленно берёт трубку. "Я в курсе. Чем могу помочь? У тебя есть кредитка. Трать не жалей. Спасибо тебе большое". Услышав его голос, я чуть не расплакалась, сомневаясь, что это поможет. Знаю, сочувственно отвечает он. Но карточка в твоем распоряжении, не думая о расходах. Речь ведь о Тэфи. Спасибо. Я должна была позвонить тебе. Просто ничего страшного. Я люблю тебя и Тэфи. Ты сейчас на грани, но все-таки не забывай, что я всегда рядом. Скажи, если что-нибудь понадобится. Обязательно. И я снова принимаюсь смотреть в окно. Я пишу Стейфи, и она отвечает. Продолжает Саймон. Просто, чтобы ты знала. Саймон, я тебя люблю. И я обрываю звонок, чтобы не расплакаться. Переговоры в машине идут так быстро, что я не успеваю вникать. Я захожу в Twitter и на Facebook, чтобы сделать хоть что-то полезное, но уже через минуту понимаю, что это будет нелегко. комментов и репостов сотни, включая внушительное число ответов от людей, которые просто выражают нам сочувствие. Пишут те, кто оказывался в подобной ситуации, кто терял близких. Уму непостижимо, сколько поддержки мы получили за такое короткое время. И это очень трогательно. Мучительно, но всё-таки трогательно. Впрочем, беда в том, что прямо сейчас мы нуждаемся не в соболезнованиях, а в практической помощи. Напиши ещё один пост, говорю я. Но остальные так заняты переговорами и планами, что не слышат меня. Ребята, нам нужен новый пост, повторяю я громче. Зачем? спрашивает Эсбин. Потому что последний уже забит добрыми пожеланиями. Это очень приятно, но нам нужно место, куда люди будут складывать предложения реальной помощи. Ты права. Блин, я об этом не подумал. Кери, зайди под моим логином и напиши. Поблагодари всех за добрые слова и попроси, чтобы в эту ветку кидали только практические предложения. Скажи, что на каждом этапе пути мы будем вешать новый пост, чтобы люди знали, где мы и какие у нас планы. Ясно? Джейсон кладёт руку мне на плечо. Ты держись. Ладно. Я киваю. Пока держусь. Вот и умница. Ненадолго наступает тишина, пока ребята пишут. Я выключаю радио. потому что все звуки сейчас кажутся мне похоронным маршем. Блин. А вдруг говорит Эсбин. Что? Ответом служит какое-то фырканье в моторе. Эсбин съезжает на обочину и трижды с силой бьёт по рулю кулаками. С ума сойти. Мы так быстро выехали, говорю я. Никто даже и не подумал проверить. Несколько минут мы сидим, не двигаясь и не говоря ни слова. Я знаю, что все думают об одном и том же. Мы стоим на однополосном шоссе, по которому мало кто ездит. Как сказала бы Стефи, боже храни королеву. У нас проблема. Первым заговаривает Джейсон. Вызывать службу помощи это слишком долго. Сейчас посмотрим, далеко ли до заправки. Я бегаю быстрее всех. 9 миль, говорит Кэрри. А возле аэропорта. Напиши пост Требую я, нервно постукивая пальцами по стеклу: "Эсбин, напиши, где мы находимся". Элисон: "Мы чёрт знает где. Я не знаю. Напиши", настоятельно прошу я. "Ладно, ладно". Эсбин забирает у Кэра телефон. "У тебя есть бумага или что-нибудь, чтобы написать крупными буквами, что нам нужен бензин?" спрашивает Кэр, открыв дверцу. Эсбин открывает багажник. Где-то там лежала картонная коробка, но не факт, что есть ручка. Есть помада, отвечает Керри. Пять штук на выбор. Керри и Джейсон стоят на обочине с самодельным плакатом, а мы с Эсбином смотрим на экраны телефонов. Каждый раз, когда на дороге показывается машина, в животе у меня стягивается узел. После того, как 10 автомобилей проносятся мимо, не остановившись, я начинаю качать головой. Ничего не получится. Вдруг я сбино улыбается. Ура! Сигей он смотрит на меня. Сейчас всё будет. Он выскакивает из машины, и я следую за ним. Серьёзно? Что-то мне не верится. Кто-то везёт нам бензин? Красный пикап. Какой-то парнишка и его отец едут оттуда. Он указывает в обратную сторону. Мы ждём, и у меня бешено колотится сердце. Мы уже совсем близко, и есть шанс успеть в аэропорт вовремя. Из-за пригорка появляется ржавый красный фургон, и мы все начинаем радостно вопить. Пикап едет очень быстро, и я боюсь, что они не остановятся, но водитель лихо тормозит рядом с нами, и в кузове я вижу подростка, который торжествующе потрясает двумя пластмассовыми канистрами. Эй! Протягивает нам одну. Эту хватит? Эсбин берёт её, крепко сжимая раскрасневшемуся мальчику руку. "Здравствуй, Фин. Парень, у меня просто слов нет. Да, этого более чем достаточно, чтобы дотянуть до заправки. Я бы охотно с тобой поболтал, но заливай, сынок", кричит из кабины отец. Эсбин и Керри заливают бензин в бак, а я подхожу, чтобы пожать Фину руку. К моему удивлению, он перегибается из кузова и обнимает меня. "Я видел твит" С ума сойти. Мы были рядом, мы буквально только что купили бензин для газонокосилки. Он крепко прижимает меня к себе. Моя мама умерла от рака 9 лет назад. Надеюсь, ты успеешь доехать до своей подруги. Я даже не представляю, чтобы мы с мамой не смогли попрощаться. Я тоже обнимаю его. Я даже не знаю, как отблагодарить вас. Не стоит. Очень даже стоит. Я хлопаю Фина по спине. Твоему папе тоже надо сказать спасибо. Не надо, серьезно говорит мальчик. И ему сейчас грустно. Он вспоминает маму. Ты просто... Он пытается улыбнуться. Просто езжай к Стефе. Тогда мой папа будет очень рад. Я киваю и касаюсь его руки. Сделаю все, что в моих силах. Готово, кричит Джейсон. Поехали. Мы залезаем в машину. Красный пикап издаёт четыре долгих гудка. Водитель высовывает в окно мускулистую руку и воздевает в воздух кулак, желая нам удачи. А затем он уносится, и за ним клубится пыль и дым. "Жми, Эсбин", говорит Керри. "Жми, бензина хватит, чтобы доехать до аэропорта". Визжа тормозами, машина срывается с места, и я смотрю на часы. Мы не успеем на рейс. Вот у нас 15 минут в запасе, всё было бы хорошо. Эсбин гонится со всей возможной быстротой, но мы не успеем. Самолёт улетит без нас, спокойно говорю я. Держись, отвечает Керри, не выпуская телефона из рук. Я пишу Каролине и Дэб, девушкам, которые отдали нам свои места. Ага, они связались с агентом, чтобы напечатать новые билеты с вашими именами и всё такое. На контроле вас пропустят без очереди. Ни о чём не думай. бесстрастно говорит Джейсон Эсбину. Просто гони, просто гони. Мы не произносим больше ни слова, пока Эсбин не въезжает в маленький аэропорт. Он бьёт по тормозам, и мы все выходим. Эсбин бросает ключи Кэри, оббегает машину и хватает меня за руку. До связи. Я люблю вас, ребята. Я делаю шаг к Кэри и Джейсону, но Эсбин тащит меня за собой. Некогда. Пошли. Вылет через 4 минуты. Мы бежим к стеклянным дверям. И вернувшись, я вижу, что Джейсон и Кэри машут нам. Конечно, я и раньше знала, какие они замечательные, но события сегодняшнего дня окончательно утвердили меня в этом мнении. Мы оба окидываем взглядом терминал и спешим к стойке контроля. "Каролина! Дэб!" кричит Эсбин. Две девушки обе с длинными рыжими волосами размахивают руками. "Эсбин, Элисон!" Мы подбегаем к ним, и одна говорит: "Давайте скорее документы". Мы так и делаем, и наши билеты распечатывают в рекордное время. Пойдёмте на контроль, говорит агент. Рейс задерживают ради вас. Что? восклицаю я. Боже мой, спасибо. Я верну вам деньги за билеты. Напишите мне. Нет, нет, не надо. Главное, летите. Девушки вместе с нами подбегают к контролю, и я пытаюсь что-нибудь сказать им, но они ничего не желают слушать. Мы сестры и жили до пяти лет в приюте. Мы все понимаем, говорит Каролина. Стеффи нуждается в тебе гораздо сильнее, чем мы в этих билетах. У Дебб обрывается голос. Я никогда этого не забуду, кричу я, становясь в сканер. Вы просто супер, подхватывает Эсбен. Держа обувь в руках, мы бежим к выходу, который, слава богу, расположен неподалеку. Обожаю маленькие аэропорты. Там стоит Стюардесса. Эсбин и Эллисон. Мы киваем. Добро пожаловать на рейс шестьсот сорок два. Она просматривает наши билеты и жестом велит нам поскорее идти в самолет. За нами захлопывается дверь, и мы почти бежим. Меня зовут Мишель. Скажите, если вам что-нибудь понадобится. Я боюсь, что другие пассажиры, которых мы задержали, будут с ненавистью смотреть на нас, но как только мы появляемся в салоне. Раздаются аплодисменты. Я недоуменно смотрю на Эсбину и Мишель. Мы объяснили пассажирам, в чём дело, говорит стёрдесса. Они все вас поддерживают. Ну что, взлетаем. Поверить не могу, но пока мы идём по проходу, мне пожимают руки и дружески кивают. Аплодисменты продолжаются. У одной женщины слёзы на глазах. Как в тумане я дохожу до своего места и буквально падаю на сиденье рядом с серьезным мужчиной в деловом костюме. Отчестие я жду, что он обругает нас, но он коротко улыбается и вновь погружается в книгу. Мы пристегиваемся, и я откидываюсь на спинку. Самолет начинает выруливать на взлетную полосу. Эсби норуется в кармане кресла. Ты что ищешь? Блин! Негромко произносит он, крутя в руках информационную карточку. Что? Wi-Fi-а нет. О, боже. Эсбен быстро отправляет Кайри сообщение. Мы без сети на 2 1/2 часа до пересадки в Детройте. Помоги нам добраться из Охары в Лос-Анджелес. Сделай всё возможное, сестрёнка, что угодно. Я знаю, ты справишься. Отправь Стефие СМС и скажи, что мы временно оффлайн. Держи с ней связь. Хорошо. Кэри тут же отвечает. Очень приятно знать, что она спокойна. Я поняла. Помогу вам улететь. Сейчас позвоню Стефи. Держитесь и попробуйте поспать. Ладно. Самолет шумит. Мы быстро набираем скорость. Шасси втягиваются, и я понимаю, что мы наконец в воздухе. И на пути к Стефи. Я радуюсь, пусть даже конечная цель нашего путешествия далеко не лучезарна. Нужно хоть на время забыть об этом. Но я не знаю, как. Я слишком долго ничего не делала, только сидела и думала. Белый шум всегда был моим другом, и теперь я пытаюсь сосредоточиться на звуках, наполняющих салон. Но эта мысль о Стефе в больничной постели, в палате, где ей страшно даже подумать об этом, где ей предстоит умереть. Меня переполняют воспоминания. От первоначальной неприязнь До того дня, когда я спасла её, тогда мы стали сёстрами. Я помню всё. Стефи всегда каким-то образом умудрялась потрясающе выглядеть. Ей удавалось наскрести денег на одежду и косметику, когда мы были подростками, и она сверкала вне зависимости от обстоятельств. Стефи считала, что именно так и должно быть. Когда она узнала, что никто и никогда не читал мне сказки на ночь, то принялась сама это делать каждый вечер. Неделю за неделей. И неважно, что я была уже слишком взрослая для сказок. Просто Стефи считала, что кто-то должен мне почитать. Когда я однажды переодевалась при ней, она увидела мой лифчик, который сочла слишком скучным и мрачным для пятнадцатилетней девушки, тайком взяла у приемных родителей машину, отвезла меня в торговый центр и на те деньги, которые скопила, подрабатывая в кафе, купила мне ни зачем не нужное шикарное белье. Нельзя носить это тоскливое полотняное дерьмо, восклицала она. Ты имеешь право выглядеть сексуально. Я до сих пор храню подаренный ею лифчик. Когда я просыпалась после кошмаров, Стефи поправляла мне подушку и одеяло, приказывала глубже дышать и представлять что-нибудь приятное, например, прекрасное, счастливое будущее. Она уверяла, что оно наступит, что мучения временны. Что скоро они окажутся в прошлом. Я не верила ей. Но тем не менее, Стыфи удавалось меня успокоить. Она объяснила мне, что пить стоит только апельсиновый сок без мякоти, что дезодорант не обязательно должен пахнуть спиртом. Он вполне может пахнуть грейпфрутом и лавандой, если найти правильную марку. Что пицца с тонкой корочкой гораздо вкуснее, чем с толстой. что заучивать скучнейшие теоремы по математике вполне стоит, хотя бы для того, чтобы доказать, что мне это под силу, что я способна хохотать дорвоты, что нужно капельку меньше ненавидеть себя, что не обязательно быть родственниками, чтобы любить друг друга. Сидя в кресле в самолёте, я вздрагиваю. Не знаю, затеряться ли в этих воспоминаниях или отогнать их. Возможно, то и другое мне просто не под силу. Меня охватывает ощущение неизбежной потери. Становится трудно дышать. Это необратимо, я знаю. Но реальность наносит мне очередной удар. Другой Стефи не будет. Муки, которые она терпит, скорее всего, невыносимы. И я не знаю, насколько ей сейчас больно. Надеюсь, Стефи принимает разные таблетки и ничего не чувствует. Я хватаюсь за подлокотники и заставляю себя дышать глубоко и мерно. Конечно. Я обманываю себя. Наверняка Стефи страдает от дикой боли, и даже думать об этом мучительно. Душевно она тоже терзается, причём, вероятно, намного сильнее. Не знаю, что хуже: физические страдания или душевные. Я ничего не знаю. Никаких ответов, способных меня успокоить, сейчас нет, и никаких приятных мыслей. Каждая мысль, которая возникает в голове, кажется неуместной, эгоистичной, бестактной, пустой. Я не знаю, как это пережить. Охваченная горем, я инстинктивно содрогаюсь и начинаю рыдать. Прежде чем Месбин успевает ко мне прикоснуться, невозмутимый на вид мужчина, сидящий справа, гладит меня ладонью по спине. От этого я плачу ещё сильнее. Поплачь, говорит он, глядя в сторону. Поплачь. Боужет легче. Дрожащей рукой он переворачивает страницу. И я плачу, потому что больше ничего не могу сделать. Плачу и плачу. Мой сосед сидит неподвижно, когда я сворачиваю в уютных объятиях Хесбина. Мы приземляемся в Детройте, где у нас пересадка, и я совершенно измучена и усыпана использованными бумажными салфетками. Не знаю, как я переживу предстоящие нам бесчисленные, нескончаемые часы. Но я должна это сделать. Я говорю себе: отныне для меня и моих чувств нет места. Единственное, что важно добраться до Стефи и помочь ей чем только в моих силах.